Глава 15 Ни Кассесу, ни Рен я ничего не сказала об этой встрече с Лебницем. Мне думалось, что рассказать им значит лишить столь важное событие всей его таинственной значимости. Тайну я хранила глубоко в душе, изучая, разглядывая ее лишь мысленно, словно украденное сокровище. Понимание того, что у меня есть такая серьезная тайна, пробуждало во мне ощущение собственной взрослости и какой-то неожиданной силы. Теперь я и вовсе с презрением относилась к той любви, которую Касси спитал комиксом, а Рен — губную помаде. Небось, считают они одни такие умные. А что такого особенного они совершили? Ведут себя как дети, которые хвастаются в школе какими-то невероятными приключениями. Вот немцы и относятся к ним, как к детям, и подкупают их всякими безделушками. Но Лебнец даже и не пытался меня подкупить. Он общался со мной как с равным уважительно. А вот ферма Уриа в тот день здорово пострадала. Немцы забрали у них недельный запас яиц, половину молока, два бока свиной солонины, 7 фунтов сливочного масла и бочонок растительного, две дюжины бутылок вина, которые были кое-как спрятаны за перегородкой в подвале, да еще кучу разных колбас и консервов. Об этом я узнала от Поля, и меня, конечно, немного мучили угрызения совести, ведь Филипп Уриа обеспечивал продуктами и семью Поля. Но я пообещала себе непременно делиться с Полем всем, чем смогу. И потом лето еще только начиналось. Филипп Уриа наверняка сумеет довольно быстро восполнить свои потери. Между тем у меня в голове зрел новый план. Мешочек с апельсиновыми шкурками по-прежнему хранился в надежном месте. И, разумеется, не у меня под матрасом, а вот Ренет упрямо продолжала прятать свои штучки для наведения красоты именно под матрасом и считала, что никто об этом не догадывается. Мой тайник отличался куда больше изобретательностью. Я положила мешочек со шкурками в стеклянную баночку с крышкой и засунула ее примерно на глубину локтя в бочку с солеными анчоусами, стоявшую у матери в подвале. Кусочек нитки, привязанный к горлышку банки, позволял мне моментально ее отыскать в случае необходимости. То, что ее найдет кто-то еще, было весьма сомнительно. Мать терпеть не могла пряного запаха анчосов и всегда посылала за ними меня, если они были нужны для готовки. Я знала, что содержимое мешочка еще пригодится. Дождавшись вечера среды, я вытащила мешочек и спрятала его в зольнике под плитой, где жар способствовал быстрому распространению апельсинового аромата. Ну и мать, естественно, вскоре уже терла пальцами висок, трудясь у плиты и сердито на меня покрекивала, если я не успевала достаточно быстро подать ей муку или принести дров. Она то и дело брюзгливо предупреждала. «Смотри, не разбей лучшие тарелки!» И все принюхивалось, как животное, с отчаянием и растерянностью поглядывая по сторонам. А я еще и дверь на кухню закрыла, чтобы усилить эффект. И теперь-то прямо-таки разило апельсином. Потом я, как и в прошлый раз, сунула мешочек с корками и в подушку, быстренько зашила прореху и надела на подушку полосатую наволочку. Правда, теперь корочки стали ломкими и немного почернели от жара, полежав под плитой, и я понимала, что больше мне, пожалуй, заветным мешочком воспользоваться не удастся. Обед пригорел, но никто не осмелился даже упомянуть об этом. Мать изумленно трогала пальцем хрупкие черные кружева сгоревших блинчиков, потом снова и снова терла виски. В итоге я почувствовала, что еще немного и закричу. На этот раз она не спрашивала, не принес ли кто из нас в дом апельсины. Хотя ей явно очень хотелось задать этот вопрос. Нет, она просто крошила обгоревший край блинчика, касалась виска, снова крошила, снова терла висок, и так без конца лишь иногда нарушая повисшее за столом молчание гневным мокриком, заметив какое-нибудь мелкое нарушение привычного распорядка. Ранклот режь хлеб на доске. Нечего крошки сыпать на чистый пол. Голос ее жалил, как оса, и звучал как-то чересчур нервозно. Я отрезала себе ломать хлеба, нарочно повернув каравай на доске так, что он лежал мякишем вверх. По непонятной причине мать всегда злила моя привычка отрезать хрустящие горбушки с обоих краев. Она считала, что я уродую хлеб и сминаю среднюю часть кровая. Фрамбоа переверни хлеб как следует. он снова летучим движением дотронулась до виска, словно проверяя, что голова у нее все еще на месте. «Сколько раз тебе повторять?» Вдруг она умолкла, на середине фраза, склонив голову на бок и некрасиво разинув рот. Наверное, с полминуты она сидела в таком положении, с ничего не выражающим взглядом, точно тупой ученик, который пытается вспомнить теорему Пифагора или правила написания причастных оборотов. Глаза у нее были, как зеленое стекло, или как лед зимой, и ровным счетом ничего не выражали. Мы молча переглядывались, наблюдая за ней. Секунды текали одна за другой. Наконец она шевельнулась. Снова последовал знакомый раздраженный жест, И она, как ни в чем не бывало, принялась убирать со стола, хотя мы еще и до половины обеда не добрались. Но никто, конечно, ни словом не возразил. На следующий день, как я и предсказывала, мать осталась в постели, а мы снова преспокойно поехали в анже. Но на этот раз в кино не пошли, просто слонялись по улицам, и Кассис нахально курил сигарету. Потом в центре города мы уселись на террасе кафе, которое называлась Рыжая кошка. Мы с Ренет заказали себе. Содовой с сиропом и мятой. Брат покусился было на пастис, но под презрительным взглядом официанта сник и покорно заказал пиво, разбавленное лимонадом. Рен пила осторожно, стараясь не размазать помаду, и все почему-то нервно оглядывалась, крутила головой и словно кого-то высматривала. — Кого мы ждем? — с интересом спросила я. — Ваших немцев? Кассис бросил на меня гневный взгляд. «Громче ты не можешь, кретинка малолетняя!» — рявкнул он. Потом все же снизошел до объяснений, почти шепотом пояснил. «Да, мы иногда действительно здесь встречаемся, тут легче записку передать, никто и не заметит. Мы тут разные сведения им продаем». «Какие еще сведения?» — брат насмешливо фыркнул и нетерпеливо ответил. «Разные. Например, о тех, у кого есть радиоприемники, или о черном рынке, а тех, кто торгует запрещенными товарами». «Или о сопротивлении?» Он как-то особенно подчеркнул последнее слово и еще больше понизил голос. «О сопротивлении?» — растерянно отозвалась я. «Попытайтесь представить себе, что мы, дети, тогда знали об этом. Много ли это слово для нас значило? Да нет, конечно. Мы жили по собственным правилам и законам». Мир взрослых был для нас далекой планетой, населенной неведомыми существами, о жизни которых нам почти ничего не известно. А уж о сопротивлении мы знали еще меньше. Слышали, конечно, что вроде бы есть такая легендарная организация. Это сейчас, благодаря книгам и телевидению, сопротивление уделяется столько внимания, а тогда ничего подобного и близко не было. Я, во всяком случае, никаких особых разговоров об этом не помню, Зато хорошо помню безумные споры и даже драки в нашем кафе из-за всяких противоречивых слухов. Помню, как пьяницы громогласно призывали свергнуть новый режим. Помню, как горожане перебирались к родственникам в деревню, спасаясь от притеснений со стороны оккупационных войск. Собственно, одного-единственного, всеобщего сопротивления, некой тайной армии, существования которой было бы понятно всему народу, не существовало. Это миф. Существовало множество различных группировок. Коммунисты, гуманисты, социалисты, жертвователи собой, грабители и пьяницы, оппортунисты и святые. И все эти группировки, в общем, отвечали требованиям времени. Но никакой армии сопротивления и даже ничего напоминающего такую армию не было и в помине. Как не было и особых тайн с этим связанных. Наша мать, во всяком случае... Отзывалась обо всем этом с презрением. С ее точки зрения было куда проще пережить этот тяжкий период, не поднимая головы. Но как бы то ни было, а слова Кассиса произвели на меня сильное впечатление сопротивление. Это слово пробуждало в моей душе извечную любовь к приключениям, к драматическим событиям. Мне мерещились противоборствующие банды, сражающиеся за власть, ночные эскапады со стрельбой тайные встречи под покровом ночи, сокровища и опасности, которым, естественно, следует относиться с презрением. Все это в некотором смысле напоминало те игры, которыми раньше мы все так увлекались. Рен, коси из поля я, со стрельбой мелким картофелем из рогаток, с паролями особыми ритуалами. Просто, как мне казалось, границы этих игр словно расширились. Вот и все. Да и ставки стали повыше. «Ни с каким сопротивлением ты не знаком!» Насмешливо воскликнула я, чтобы Кассис не очень-то воображал. «Пока, может, и нет», — согласился Кассис. «Но кое-что выяснить я могу. И кое с кем познакомиться. Мы, между прочим, уже немало всяких таких вещей раскопали». «Да все нормально», — поспешила успокоить меня Ренет. «Мы ни о ком из Лелавес ничего не рассказываем. С какой стати нам доносить на своих?» Я кивнула. Это и впрямь было бы несправедливо. А вот в Анже все иначе. Там все стучат друг на друга. Обдумав эти слова, я заявила. «Я тоже могу кое-что узнать». «Тоже мне? Может она?» Презрительно фыркнул Кассис. И я, разозлившись, чуть не призналась ему, что рассказала лепницу о мадам пяти и парашютном шелке, но заставила себя промолчать. А потом задала вопрос, который не давал мне покоя с того дня, когда Кассис впервые обмолвился об их сделке с немцами. «Как они поступают с теми, о ком вы рассказываете? Неужели расстреливают? Или, может, посылают на фронт?» «Конечно же нет! Не будь дуры, босс!» «Что же тогда они делают с ними?» Но Кассис уже не слушал меня. Он не сводил глаз с газетной стойки возле церкви на той стороне улицы. Оттуда на нас не менее пристально посматривал какой-то черноволосый паренек, примерно ровесник Касиса. Потом парнишка нетерпеливо махнул нам рукой. Касис тут же расплатился, поднялся и скомандовал. «Пошли!» Мы с Ренет тоже послушно встали и последовали за ним. Судя по всему, брат был с черноволосым парнем в приятельских отношениях. «Они, наверное, в школе вместе учатся», — предположила я, уловив несколько слов насчет задания на каникулы. После чего они оба как-то нервно захихикали, прикрывая рты ладонями. Потом мальчишка сунул касису в руку, свернутую в несколько раз записочку. «Увидимся», — произнес Кассис, и они преспокойно разошлись в разные стороны. Записка была от Хауэра. «По-французски неплохо объясняется, только Хауэр и Лейбниц», — сообщил Касис, пока мы с Рен по очереди читали записку. «А остальные, Хайнеман и Шварц, пользуются лишь несколькими расхожими фразами. Впрочем, Лейбниц вообще говорит, как настоящий француз, например, родом из Эльзас-Лотаринги». Во всяком случае, у него и выговор такой же гортанный, как у всех эльзасцев. Так что, может, он и есть француз?» Чувствовалось, что Кассису приятно так думать. Как будто служить информатором для какого-то, может быть, француза менее предусудительно. «Встретимся в двенадцать у школьных ворот», — гласила записка. «У меня кое-что для вас есть». Ренет коснулась листа кончиками пальцев. От возбуждения на ее щеках вспыхнул румянец. «Сейчас сколько времени?» — спросила она. «Мы не опоздаем?» Кассис покачал головой и ответил. «Мы же на велосипедах. Интересно, что там у них приготовлено?» Когда мы выводили велосипеды из своего излюбленного переулка, Рен вытащила из кармана пудреницу и быстренько навела красоту, поглядывая в зеркальце. Нахмурилась, вынула из кармана золотой тюбик с помадой и ярко накрасила губы. Удовлетворенно улыбнулась, немного подправила помаду, снова улыбнулась и спрятала пудреницу. Меня, впрочем, это не особенно удивило. Еще после первой поездки в город мне стало ясно, что у нее на уме не только кино. Уж больно тщательно она стала одеваться и причесываться. И потом эта помада, духи... Нет, она явно делает все это ради кого-то. Ну и ладно, мне, в общем-то, было все равно. Я давно привыкла к Рене и ее штучкам. В свои 12 лет она выглядела 16-летней, а с завитыми, тщательно уложенными волосами и накрашенными губами, могла сойти и за девушку постарше. Я не раз видела, какие взгляды бросают на нее мужчины у нас в деревне. А полю Риа при виде Рен и вовсе терял не только дар речи, но и способной соображать. Даже Жан-Беннет дарьюс, человек уже пожилой лет 40, даже Гильерм Романден, Даже Рафаэль, хозяин кафе, не могли равнодушно пройти мимо нашей Рен. Все на нее засматривались. Это точно. Да и сама Рен обращала внимание на парней. Едва поступив в колледж, она с первого дня только и болтала, что о мальчиках, с которыми познакомилась. Одну неделю она восхищалась Жустеном, у которого такие чудные глаза, потом Раймондом, который вечно заставляет весь класс покатываться со смеху, потом Пьером Андре, который так здорово играет в шахматы, потом Гийомом, чьи родители в прошлом году переехали в Анже из Парижа. Анализируя все это теперь, я припомнила, когда ее разговоры о мальчишках вдруг прекратились, почти сразу после того, как город был занят немецким гарнизоном. Впрочем, подробности меня не интересовали. Хотя какая-то тайна в этом, конечно, была. Но тайны Ренет крайне редко вызывали мое любопытство. Хауэр стоял у ворот на часах. Наконец-то при свете дня я получше его разглядела. Оказалось, немец как немец, широким, крайне невразительным лицом. Он прошептал Кассису, а выше по течению минут через десять. Словно вещая уголками рта, почти не двигая губами. Потом он замахнулся на нас, якобы раздраженно, и закричал, чтобы мы убирались прочь. Мы, разумеется, тут же вскочили на велосипеды и помчались к реке, и ни разу не обернулись. Даже Ренат, и Таня обернулась, из чего я сделала вывод, что отнюдь не Хауэр, объект ее нового увлечения. Не прошло и десяти минут, как мы увидели лебница. Сперва мне показалось, что сегодня он вообще без формы. Он не только мундир, но и сапоги снял и, седя на парапете, болтал в воздухе босыми ногами, а внизу неслась коварная коричневая луара. Лебнец радостно замахал нам рукой, явно приглашая присоединиться к нему. Мы стащили велосипеды на берег, спрятали так, чтобы не было заметно с дороги, и усели с ним рядом. Он выглядел моложе, чем мне помнилось, и вряд ли был намного старше касиса. Но в его повадке чувствовалась та беспечная уверенность в себе, какая моему брату и не снилась. Да и в будущем, сколько брат не старался, он не смог обрести эту уверенность. Кассис и Ренет молча смотрели на Лебница. Так дети в зоопарке смотрят на опасного зверя в клетке. Ренет снова вся раскраснелась. Но на Лебница наши пытливые взгляды, судя по всему, не производили ни малейшего впечатления. Он неторопливо закурил, усмехнулся и, выпустив целое облако дыма, сказал. А с этой вдовой пяти здорово получилось. Он хмыкнул. У нее там не только парашютный шелк оказался, но и тысяча других весьма полезных вещей. Вот это настоящая торговка с черного рынка. Все, что хочешь, найти можно. Лебниц подмигнул мне. Отличная работа, цыпленочек. Брат с сестрой удивленно на меня уставились. Но молчали. Молчала и я. «Душа моя пела от наслаждения, вызванного его искренней похвалой, и все-таки меня не покидала какая-то странная тревога». «Мне на этой неделе вообще везло», — продолжал Лейбниц с тем же веселым тоном. «А это вам жевательная резинка, шоколад и...» Сунув руку в карман, он вытащил оттуда какой-то пакетик. «Еще вот». В пакетике оказался носовой платочек, обшитый кружевом, разумеется, для Ренетт. Моя сестрица прямо-таки побагровела от смущения. Затем Лебнец повернулся ко мне. «Ну а ты, цыпленочек, чего ты сама-то хочешь?» Он усмехнулся. «Помаду, крем для лица, шелковые чулки. Нет, это скорее твои сестренки по вкусу. Может, куклу или игрушечного медвежонка». Он явно меня подразнивал, но его светлые глаза весело блестели. В них отражались солнечные зайчики, игравшие на воде. Это был самый подходящий момент, чтобы признаться. На мадам Пите я донесла нечаянно. Ее имя просто от злости сорвалось с языка. Но Кассис по-прежнему смотрел на меня с нескрываемым удивлением. И Лейбниц по-прежнему ласково мне улыбался. И меня вдруг осенила гениальная идея. Не колеблясь, больше ни секунды я выпалила. «Хочу хорошие рыболовные снасти, настоящие рыболовные снасти!» Я немного помолчала самым наглым образом глядя лебницу прямо в глаза, и прибавила. «И еще апельсин».